Глава 24. Бал уже был в самом разгаре, и когда Ника с Алексом зашли в особняк, то девушка на какое-то время остановилась в нерешительности, замерев от яркого света, ударившего в глаза, и громкой музыки. Она была ослеплена сиянием драгоценностей на дамах, их красивыми дорогими нарядами. Эти светские львицы, заметив Нику, окидывали девушку с ног до головы, оценивающим взглядом, в котором сквозила зависть ее красоте и молодости. И заинтересованно разглядывали Алекса, а пристальные взгляды и хвастанных элегантных кавалеров, обратившиеся на девушку сразу же, как только она вошла в зал, только усилили ее растерянность. Из полушокового состояния ее вывел Алекс, который тут же привлек Нику к себе и закружил в танце. Ты тоже неплохо двигаешься, сделала ему комплимент девушка, постепенно преодолевая свое смущение и робость перед собравшимися здесь знаменитостями и сливками общества. У меня был прекрасный учитель, произнес Алекс с улыбкой. Меня учила Мария, объяснил он. А чему еще она тебя научила? Тоже улыбаясь, поинтересовалась девушка. У меня много талантов. Рассмеялся он в ответ с легкостью и изяществом профессионального танцора, кружа девушку в танце. Подчиняя тело его движения, Ника забыла обо всем на свете. Весь внешний мир перестал для нее существовать, словно исчезнув в призрачной дымке и перейдя в соседние измерения. Она видела только Алекса, только его красивое мужественное лицо и сама растворялась в его серых притягательных глазах, излучающих такую любовь и восхищение, что отчасти у нее защемило сердце. «Я хотел бы танцевать с тобой вечно, Вероника. Вздохнув, произнес ее кавалер. Но, к сожалению, нам пора вспомнить о деле, которое привело нас сюда. Вернул он ее в реальность. Видишь того охранника с бульдожьей мордой? Алекс кивнул на одного из подручных вора, настоящего в отдалении. Да, ответила девушка. Верзила-охранник был одет в смокинг, и Ника отметила про себя, как нелепо сидит на нем эта одежда. К его роже лучше всего подошли бы спортивный костюм и ошейник с острыми шипами. Его зовут Велден. Подойди к нему сейчас и постарайся отвлечь его внимание. Спроси, например, где здесь дамская комната. Построй ему глазки. Мне нужно тихо и незаметно проникнуть за дверь прямо за его спиной. Она ведет в подвал, где сейчас пытают архангела. «А как ты будешь спасать его? Ведь ты безоружен», — обеспокоенно уточнила Ника. «С этим я разберусь на месте», — подмигнул ей Алекс. «Не волнуйся, все будет в порядке», — успокоил он девушку, видя тревогу в ее глазах. «Ну, иди», — тихонько подтолкнул он ее по направлению к охраннику. Велден стоял у стены, охраняя двери, ведущие в подвал, и его маленькие хитрые глазки перебегали от одного человека к другому, внимательно выискивая среди гостей потенциальных врагов. На этот пост его поставил сам ворон, предварительно дав жесткие инструкции. «Ну, расслабьте свою рожу, наконец», — ворчал на него хозяин особняка перед балом. «Ты мне всех гостей распугаешь. Оденься поприличнее и больше доброты в глазах». Ивелден стоял сейчас в сторонке изо всех сил, стараясь наполнить свои безжалостные глаза обезоруживающей добротой а выражение лица сделать более умильным и добродушным. Но, несмотря на все старания, его лицо принимало еще более свирепый и пугающий вид, что заставляло гостей ворона шарахаться от него в сторону и держаться от этого корчащего странной гримасы урода на расстоянии. Он был ошарашен, когда увидел белокурую зеленоглазую нимфу с очаровательной простодушной улыбкой, направляющуюся прямо к нему, С удивлением он наблюдал, как эта красавица подходит к нему и с любезной улыбкой спрашивает: можно пригласить вас на танец? Вэлда накинул ее оценивающим взглядом и увидел на ее лице такую наивность, что ему даже в голову не пришло, что эта простодушная глупышка может быть как-то связана с орденом света. Я не танцую, заржал он в ответ, хоть ему и польстило ее предложение. Он знал женщин, которым нравились такие, как он. Грубые наглые самцы. «Видно, дамочка из таких», — подумал он. Он самоуверенно решил, что его грубая мужская сила тянет ее к нему, словно мотылька к огню. «Хотел бы я пообщипать крылышки этой бабочки», — думал он, пожирая Нику плотоядным взглядом.